Глава 77. Светошумовые гранаты – это большая гадость, Росс. Деккер сидел в кресле. Судя по виду, он еще не до конца пришел в себя. Богорд потрепал его по плечу. «Извини, это было единственное, что мы могли сделать. И, полагаю, ты согласишься с тем, что так лучше, чем быть покойником». Они сидели в местном отделении ФБР в 50 милях от того дома, куда похитители отвезли Джеймисом. Рядом с Деккером сидел Мелвин Марс. «Знаешь, Амос, пожалуй, хорошо, что ты не положился на меня». Почесав за ухом, Деккер сказал. «Мне достаточно было, чтобы ты собрался умереть вместе со мной, но ты прав. Я рассудил, что нам понадобится серьезное оружие». «Ты поступил совершенно правильно, Деккер, что позвонил нам», — сказал Богорт. «Мы быстро составили план. Это было полное безумие, черт возьми». «Но план сработал». Роз взял в руку маленькое устройство. «Ты отлично поработал, установив его». Я запутался в собственных больших ногах и упал рядом с фургоном, воспользовавшись этой возможностью, закрепил маячок под порожком. К счастью, мне удалось сделать это до того, как меня обыскали. Ну а если бы не удалось, что тогда? Ну тогда вас, Алекс, не было бы на свете. Эти подонки опомниться не успели, как вы на них навалились. Черт побери, Деккер, мы ведь все-таки работаем в ФБР, усмехнулся богард Как Алекс? Все еще отдыхает, похитители избили ее и напичкали снотворным, но ничего серьезного. «Ты уверен?» – быстро спросил Амос. «Уверен, Деккер. С ней все будет в порядке». но ну, остальные? Это они установили прослушку в доме Дабни. Они убили Сесилию Рэндалл». «Пока что мы не вытянули из них ни одного слова, и, если честно, я сильно сомневаюсь, что вытянем. Это крепкие ребята». «Значит, мы опять вернулись на первую клетку, да?» – спросил Деккер. «Ну, большой плюс, что мы схватили шайку иностранных шпионов». «Мне показалось, они говорили между собой по-русски». Мы тоже так считаем, Богорт кивнул, по крайней мере, это даст нам возможность диктовать условия в разговоре с Москвой. Но среди них есть и арабы, Росс, и переговоры велись по-арабски. Ты полагаешь, что русские объединились с джихадистами? В этом ремесле я узнал, что возможно все. Но мы по-прежнему не знаем, где будет нанесен удар, заметил Деккер. Не знаем, но если мы объявим о том, что задержали шпионов, быть может, те, кто за ними стоят, откажутся от своих намерений. Нельзя на это рассчитывать, сказала Амос. Абсолютно нельзя. «Черт побери, так что же нам делать?» спросил Марс. «Вычислить, что собираются сделать эти люди и остановить их», произнес Деккер. В кабинет вошел Миллиган и подсел к Богорту. Государственный департамент связался с Москвой. Там отрицают всякую причастность к случившемуся. «Неудивительно», — сказал Рос. «Нисколько неудивительно. А вот это удивительно». Все подняли взгляд на быстро вошедшую в кабинет Браун. Она прилетела сюда на самолете ФБР вместе с богартом Марсом и Миллиганом. «Ты о чем?» «Ребята из РУМО только что переговорили по закрытой линии с Москвой. Похоже, русские также получили похожие угрозы». «Похожие угрозы?» – спросил Миллиган. «И вы им поверили?» «Мы никогда никому не верим на все сто процентов. Однако наши ребята полагают, что в данном случае русские с нами искренни. Они понимают, что в настоящий момент отношения между Вашингтоном и Москвой очень непростые. Да, у России есть региональные амбиции, этого нельзя отрицать. Но она определенно не хочет втягиваться в открытую конфронтацию с нами». Закончится это плохо. Ахиллесовой пятой русских остается экономика. Она практически полностью ориентирована на экспорт ископаемого горючего, а мировое предложение значительно превышает спрос. Вследствие этого российская экономика находится в свободном падении. На Россию наложили санкции за тот кошмар, который она устроила на Украине и в Крыму. Еще один пакет санкций, и можно будет говорить о новой русской революции? «И как это связано с нашим делом?» – спросил Богарт. «Вследствие всего этого, русские настроены на сотрудничество в значительно большей степени, чем могло бы быть. Они рассказали нам кое-что такое, что созвучно тому, что мы уже знаем». Остановившись, Браун тревожно вздохнула «Подводя итоги, возможно, это худший мыслимый сценарий». «То есть?» – спросил Миллиган. «Возможно, мы имеем дело с какой-то непредсказуемой третьей силой. Не исключено, что шпионская сеть Бергшир стала работать на тех, кто больше заплатит». «Если так, обычные меры, которые должны были бы сдержать Россию, теперь не сработают. Нам придется действовать на совершенно неизведанной территории». «Твою мать!» – пробормотал Богорт. «Быть может, кто-то хочет поссорить нас с Россией», – добавил Миллиган. «Столкновение двух сверхдержав откроет какой-то другой организации возможность добиться неких преимуществ. И определенно сейчас на рынке достаточно способных игроков, готовых продать свои услуги», – сказал Богорт. Что объясняет присутствие арабов и переговоры на арабском. «Значит, Бергшир, скорее всего, больше не работала на свою страну», — заметил Деккер. «Возможно, уже какое-то время», — согласился Богорт. «Быть может, это объясняет квартиру за несколько миллионов и дорогую машину. Наемникам платят не орденами и медалями, а наличными. Вероятно, Бергшир просто устал служить родине». Марс обвел взглядом присутствующих и остановился на Деккере. «Так что вам, ребята, во что бы то ни стало, нужно решить эту задачу. И быстро». Застанав, Амос потер затылок. «Было бы весьма кстати, если бы у меня в голове не стучал Биг Бен». «Как ты верно заметил, дружище, светошумовые гранаты – большая гадость», – усмехнулся Мелвин.